Стала морожка попадаться. Но здесь ее мало еще. Мальчики знают места, где ягод росло столько, будто их насыпали на лужайку. И морожка знатная, крупная, что орех грецкий. С полным кузовком золотисто-красных ягод возвращается Ваня домой. В сенях пахнуло вянущим березовым листом. Зелена над головой. это мать сушит березовые веники, зимой хвощится в бане. Мать всегда за работой. Вот и сейчас сидит она в горнице, у стола, шьет, согнулась над детской рубашонкой. Да еще люльку покачивает. Поскрипывает старая люлька, баюкавшая еще Ваню. В люльке безмятежно спит, причмокивая во сне, младший Ванин братишка Федя. С гордостью ставит мальчик на стол тяжелый кузовок. Мать поднимает на Ваню усталые добрые глаза, Гладит сына помощника по упрямым вихрам. Набегался Ваня по лесу. Есть хочется. Надо бы спросить ячменный колобок или шанишку с рыбой. Да как-то слова не идут с языка. Так бывает во сне. А материнская ласковая рука все гладит вихрастую Ванину головку. На этом и проснулся мальчик. Проснулся, потому что лицо его усердно лизал своим большим розовым языком медвежонок. Ему тоже есть хотелось, вот и решил он потревожить друга. Хлопнул сердито Ваня ладонью по Мишкиной морде и совсем очнулся, все вспомнил. Беспокойно заныло сердце. Как дальше быть? Что делать? Суждено ли еще мать отца увидеть? Но гонит мальчик по тоску печаль. Коли в мореходы пошел, нечего по земле тужить. Это еще что, хуже бывает, старается он подбодрить себя. Глянул вани из-под паруса, туман. Но сидеть и ждать тоже стало не ведь вторые сутки без пищи. Пойду по берегу, может, чайку подшибу, а лепестца встречу. Потрогав нож на поясе, мальчик взял багор, вылез из лодки и решительно зашагал, в противоположную моржовой залежке сторону. Туман все еще не редеет, но ветер усилился. Океан шумом катил на берег ряды высоких волн. Пена белым кружевом расползалась на плотном песке, обмытом и укатанном приливами. По самой кромке прибоя кучами лежали морские водоросли, распространявшие гнилостный запах. Местами на желтом мокром песке отчетливо вырисовывались следы птичьих лапок. Вот маленький куличок выпорхнул прямо из-под ног и скрылся в тумане. Сжимая в руке острый камень, Ваня осторожно шел дальше. Вот опять куличок, морской песочник. Птичка деловито расхаживает по берегу, заглядывая под каждый камешек и роясь в кучах водорослей. Волны не мешали ей. Куличок всегда успевал отпрыгнуть в сторону от пенящегося потока или взлететь над прибоем. Улучив момент, Ваня метко швырнул камнем и подбил птицу. Волоча крыло, Куличок пытался скрыться, но мальчик не собирался упускать его. Однако птичка была совсем маленькой. Надо добыть что-нибудь посущественнее. И Ваня бредет дальше, пристально вглядываясь и прислушиваясь, Внезапно дорогу преградили возникшие из тумана черные груды камней, покрытых мхом и лишайником. Мальчик обрадовался. В таких камнях любят гнездиться гаги, крупные нырковые утки. И впрямь, его зоркий глаз вскоре приметил торчавшую из расщелины голову птицы. Утка даже не шелохнулась, когда Ваня приблизился к гнезду. Свернув Гаги шею, мальчик наскоро выпил яйца, оказавшиеся совсем свежими, и продолжал поиски. Через какой-нибудь час у пояса охотника висел десяток жирных птиц. Гаги, видимо, только что начали высиживать птенцов. Эти птицы — завидная цель охоты. Они дают нежное мясо, вкусные яйца и тонкий шелковистый пух. Выпив дюжину гагачьих яиц, Ваня повеселел. Его положение теперь не представлялось ему уже таким мрачным. Вот бы еще просушить одежду, погреться у костра. Мальчик повернул к лодке, но не успел сделать и шагу, как заметил три темных пятнышка.